Благодарности. Я хочу выразить благодарность людям, благодаря которым появилась эта книга. Моим дорогим дочерям Марине и Елене, поддерживавшим меня в самые трудные моменты болезни. Они всегда верили в меня и старались вдохновить не только на полное выздоровление, но и на успехи в творчестве. Моему мужу Анатолию за его любовь, заботу, терпение и помощь в домашних делах, что помогло мне написать небольшую, но такую важную для меня книгу. Моей дорогой мамочке Зои Николаевне, которая своей любовью и верой поддерживает меня многие годы. Моему учителю и подруге Галине Гманюк, без которой эта книга не появилась бы на свет в том виде, в котором она существует. Всем моим друзьям и близким людям, которые мотивировали меня на написание и создание этой книги. Они всегда оценивали мои новые виды деятельности и поддерживали их. Всем врачам и медсёстрам Краснодарского клинического онкологического диспансера номер один, который возглавляет главный врач, кандидат медицинских наук мурашка Роман Алексеевич. Мне повезло встретить здесь неравнодушных и профессиональных врачей. Отдельное спасибо моему лечащему врачу Хачмамук Зареме Казбековне, за грамотное ведение лечения на протяжении всего времени, а также за терпение, которого ей не занимать. Врачу-онкологу диагностического центра Второй краевой больницы города Краснодара Наталье Николаевне Петряник за быструю постановку диагноза.